Глава 50. Я бежал по окрашенным блеклым серым светом рассвета огромным помещением клуба, придерживая рукой ножны, чтобы не колотили по ногам. Так я добрался до просторного фойе, пару раз чуть не сломав ноги на просторных лестницах. Внизу замедлился и тихо подкрался к своей вчерашней позиции, снимая автомат с предохранителя. Очень осторожно выглянул. Несмотря на опасения, ни одного зараженного не увидел. Зато звук приближающегося двигателя, который и выдернул меня из царства Морфея, стал заметно ближе. Открыв утром глаза, я какое-то время обалдело моргал, разглядывая сопящую меня под боком темноволосую девушку. Две-три секунды мучительно соображал, кто это и что такое вообще вокруг меня происходит, пока не понял, что рядом, сном праведницы, сопит Джулия, вероятно, отстоявшая свой караул. Ко мне под мат она заползла в поисках тепла, а может, еще чего по погорячее, но не добудилась. Так. А вон часовая девочка спит на другом мате с пулеметом в обнимку». «Понятно». Воспитательное мероприятие решил пока отложить, потому что другой вопрос волновал. Я явно не выспался. Что могло меня разбудить в такую рань? Да, именно то, чье появление я сейчас в засаде поджидал. Звук работающего двигателя, приближавшегося к клубу. «Какова вероятность, что это свежаки?» «Не нулевая, но очень и очень маленькая. Значит, это рейдеры. Вопрос в том, какие». Может это быть погоня, высланная за нами? Да запросто. Вопрос только в том, как они вышли прямо на нас. Сердце колотилось о ребра в бешенном ритме. Адреналин поступал в кровь сумасшедшими порциями, нагнетая в организм дурной энергии, которую хотелось немедленно куда-нибудь деть. Каким угодно способом. Но вместо этого я сделал шаг назад и присел, сливаясь с глубокой тенью, царящей в неосвещенном просторном фойе. Автомобиль появился через несколько минут с того направления, с какого я его и ждал. Большой пикап из семейства Toyota. Даже странно, почему пиковые так любят эту марку машин. Где Япония и где мы? Хотя это Улей, и может статься, что Япония окажется гораздо ближе. Машина была кустарно доработана местными кулибинами под здешние повседневные реалии. Спереди был присобачен самопальный отвал, чем-то неуловимо напоминавший паровозный. Решетка радиатора усилена и снабжена наваренными шипами арматуры. Окна забраны листами стальной брони с прорезями и решетками. Уже привычного кузова не было как такового. Вместо него установлен настоящий короб с какой-то военной машины, также весь самопально обваренный шипами и решетками. Сверху стоял боевой дистанционный модуль с настоящей 20 миллиметровой пушкой, спаренной с пулеметом и импортным противотанковым комплексом. Тюнинг завершали намалёванные на бортах пики. Тойота рыкнула мотором и встала прямо перед парадным входом в клуб. Сомнений, что это за нами, у меня к этому моменту уже не оставалось. За нами. И они знали, где нас искать. Я прижался к стене и приготовился к бою. Конечно, потряхивал от напряжения и адреналина, но я собрался силами и был готов продать свою жизнь подороже. Я знал, что пиковые не оставят нас в покое, и что нужно действовать быстро, нагло и решительно. Но вариантов одолеть их при таких неравных раскладах не видел. Перед расставанием я сказал Джулии, чтобы она и девочки сидели тихо и не высовывались ни при каких раскладах. Может, мне удастся отвлечь муров на себя, и их не станут искать. В очередной раз задал себе вопрос «Зачем?». Однако ответа не было. Попробовать уйти самому и бросить женщин? Не мог я так поступить, зная, что если сам сдамся или уйду один, то женщин ждет не просто смерть, а сначала им предстоит испытать кое-что похуже. С самого момента попадания в мир улья я знал, что жизнь моя будет полна опасностей и испытаний, но так как уже жил займы, то и особого страха или трепета я не испытывал. Это такой мир, где постоянно нужно быть готовым сражаться за свою жизнь и свою душу. Да, душу. Человек без души – зомби. Несмотря на то, что я исповедовал научный атеизм, в этом я всегда был убежден и готов был пойти до конца за это убеждение. Если не использовать свою силу для защиты слабых, то зачем вообще быть сильным? Страшно только погибнуть, глупо, не использовав все доступные возможности. Всё, времени на рефлексии больше нет. Из «Тойоты» вышли четверо вооруженных бойцов. Они были одеты в кожаные куртки, расслабленно держали в руках автоматы. Уверенный внешний вид, по два комплекта вооружения на бойца и манера держаться, выдавали в них, если не профессионалов, то уже совершенно точно бывалых рейдеров. То, как угрожающий водил стволами боевой дистанционный модуль, говорил о том, что в пикапе остался как минимум один рейдер. Четверка подошла к дохлому лотерейчику. Один присел и повернул трупу то, что осталось от головы, без малейшей тени брезгливости. Было ясно, что он разглядывает споровый мешок. Отрывистая фраза, которую я не расслышал, привела группу в движение. Пиковые напряглись и сразу рассредоточились. «Зараза, грамотно!» Один из пиковых подошел, не страшась к лестнице, ведущей к дверям клуба, остановился, поднял руку, привлекая внимание, и сказал «Сдавайся, парень!» Мы знаем, что ты засел внутри. Давай решать вопросы без стрельбы». «Черт, в их группе есть сенс. Как можно столько пробыть в улье еще не привыкнуть к тому, что тут у неприятелей встречаются полезные дары улья? Так, стоп. Так, так, так, так, так». Мысль заметалась в поисках выхода. «Конечно дары. Вернее, мой дар управления электричеством. Если задуматься, то могу я не так уж и мало». «Считаю до 30, сообщил мне лидер группы пиковых. «После того, как закончу, мы будем штурмовать здание, и тебя по-любому возьмем. Внял?» «Да иди ты к нехорошей маме», — мелькнула в голове мысль. Я выдохнул и успокоил мечущиеся мысли. Я уже решил, как буду действовать. А это суета от Лукавого. Сразу же ощутил схожее чувство с тем, как воспринимал аккумуляторные батареи в гибридных автомобилях. Почувствовал всю электронику внутри боевой Мурской Тачанки. Поняв, где какие узлы расположены, выяснил, куда мне нужно применить свой дар, чтобы вывести их все из строя. На этот раз эми импульс от моего тела пошел без усилий и напряжения. Невидимая, упругая, и вполне осязаемая волна ударила по Тойоте, превращая ее в набор запчастей на колесиках. Тачанка еще пару раз чихнула движком и намертво заглохла. Все тело прошибло ледяной испариной, дыхание сделалось прерывистым, а конечности задрожали. На ватных ногах я поковылял в помещение кассы. До меня донесся хриплый голос главаря: "Не уходи, давай поговорим. Что, что случилось? Да он сам сенс". Обожгло меня мыслью. За спиной загрохотали автоматные выстрелы. От тяжелой деревянной двери полетели щепки. Я упал и отполз с линии огня. Разбилось окно, и в фае влетела граната. Но было уже поздно. Я успел лужом заползти в закуток кассира. Бабахнул взрыв. А я непослушными пальцами отвинтил крышку фляги с живном и надолго к ней приложился, восстанавливая споровый баланс. Почувствовав себя намного лучше, выглянул из небольшого оконца. Так и есть. Пиковые не торопятся со штурмом, опасаются, что у меня есть оружие. И правильно. Во-первых, оно у меня есть. А во-вторых, мне немного надо в себя прийти хотя бы. Однако моя догадка была верной. Эта группа состояла из тёртых пиковых. Кайфовать они мне не дали. Закинули пару гранат в окно и пошли на штурм. Первая граната была обычная, осколочная. А вот вторая зволокла все фойе дымом. Под его прикрытием они полезли. Позиция тут была и правда хорошая. Но после того, как видимость упала до нуля, утратила свою ценность. Закинул автомат за спину. В левую руку взял ТТ, в правую меч и шагнул в Туманное Марево.